Желтушник серый Это двухлетнее травянистое растение серовато-зеленого цвета, все покрытое пушком, относится к семейству крестоцветных. В первый год у желтушника образуется розетка прикорневых листьев, а на втором году из нее развиваются цветоносные стебли, дающие плоды. Стебли растений ветвистые. до 80 сантиметров высотой, с продолговатыми лилейно-ланцетными листьями. Цветки мелкие, желтые, расположены в длинных верхушечных кистях. Венчик стоит из четырех свободных лепестков. Плоды длинные, 4-7 сантиметров, четырехгранные стручки, толщина которых одинакова со стеблем. Растение ядовито. Лечебными свойствами обладает трава желтушника, стебли, листья и цветки, которые собирают во время цветения. Трава содержит активный сердечный гликозид резимин. По характеру и быстроте действия он приближается к страфантину, но действует несколько мягче, медленнее и обладает меньшей токсичностью. Желтушник относится к сердечным средствам группы наперстянки. Препараты его применяются при сердечной недостаточности, кардиосклерозе, ревматических пороках сердца, стенокардии, вегетативных неврозах. Среди желтушечников наибольшей эффективностью отличается желтушечник серый, однако используется и желтушечник левкойный. Однолетние растения, отличающиеся от желтушечника серого-зеленой окраской, более широкими ланцетными листьями, ярко-желтой окраской цветков и более короткими стручками. Желтушечники относятся к сорнякам, растут вблизи жилья, дорог, на сухих лугах и полях, по опушкам лесов. Дикий желтушечник меньше по размеру, чем культивируемый. С лечебной целью желтушечник применяется с глубокой древности. В народной медицине его используют в основном как сердечные, успокаивающие и мочегонные средства. Им лечат болезни сердца, водянку, а также заболевания легких. Фармакологическая промышленность выпускает препарат корозид в ампулах, представляющий сумму гликозидов желтушечника левкойного. а также препараты резимин – гликозид травы желтушечника серого в ампулах и резимозид – гликозид семян желтушечника рассеянного. Выпускается в таблетках и каплях. Свежий сок желтушечника входит в состав препарата кардиовален. Препараты желтушечника благоприятно воздействуют на сердце, особенно ослабленные. Они усиливают его систолу, замедляют ритм, повышают ударный и минутный объем сердца. Гликозиды желтушечника усиливают также выделительную функцию почек и успокаивающе влияют на центральную нервную систему. Из травы желтушечника можно приготовить водный настой. Один грамм сухого сырья заливают 105 мл кипятка, Настаивают и процеживают. Пьют по одной столовой ложке 3-4 раза в день при сердечной недостаточности. Препараты желтушечника используют только по назначению врача.